блюдо русской кухни Русские говяжьи котлеты с чесноком 115 грамм говядины 5 грамм сливочного масла одно яйцо 20 грамм сала говяжьего 8 грамм жира 5 грамм чеснока Мясо и внутренний жир пропустить через мясорубку добавить соль, чеснок, перец, воду, 130 грамм на 1 килограмм мяса. Можно также одно сырое яйцо и перемешать. Сформовать из полученного фарша битки и жарить до готовности.